Глава шестая. Череп разлетается на кусочки. Отирая под спобедневшего лба, Кейн бегом мчался полутемными переходами. «Должно быть», — думалось ему, — «снаружи этих жутких стен царит уже ночь, и полная луна, кошмарная луна черепов, медленно выползает из-за горизонта». Отчитав сотню шагов, он оказался у подножия лестницы, о которой поведал ему умирающий. Он взлетел по ней, прыгая через ступеньки. Выбравшись во второй коридор, он отмерил еще сотню шагов и встал перед стеной, в самом деле выглядевшей глухим тупиком. Бесконечно долгое время его лихорадочные метавшиеся пальцы ощупывали каменную поверхность, пока не наткнулись на выступающий кусочек металла. Рождался громкий скрип заржавленных петель, Потайная дверь распахнулась, и Кейн выглянул в открывшийся перед ним коридор. Первое, что бросилось ему в глаза, это то, что здесь было гораздо темнее, чем внутри. Кейн выбрался наружу и, заботливо притворив за собой дверцу, ощупью двинулся вправо, стараясь не сбиться со счета. Света понемногу прибывало. Он проникал откуда-то извне, и постепенно Кейн различил лестницу. Он ступил на нее, поднялся на несколько ступенек и недоуменно остановился. Перед ним была небольшая площадка, а дальше лестница разделялась на две. Одна вела налево, другая направо. Кейн выругался. Время безжалостно поджимало его, и он попросту не мог позволить себе сделать ошибку. Но как выяснить, которая из лестниц приведет его к нише жреца? К несчастью, смерть унесла последнего из атлантов как раз в тот момент, когда он собирался поведать Кейну об этих лестницах. Как теперь сожалел Пуританин, что узник не протянул еще хотя бы минуту? Время неумолимо летело, и он чувствовал, что придется рискнуть, чем бы это ни кончилось. Он выбрал правую лестницу и ринулся вверх. Теперь ему было не до осторожности. Инстинкт подсказывал Кейну, что страшное жертвоприношение вот-вот должно было состояться. Когда перед ним открылся очередной коридор, Соломон бросил взгляд на каменную кладку и по ее изменившемуся виду сразу определил, что покинул метро утеса и находится в каком-то здании, будем надеяться, что в башне смерти. Кейн с нетерпением ожидал появления еще одной лестницы, и лестница в самом деле вскоре показалась. Но вместо того, чтобы ввести вверх, она повернула вниз. Потом откуда-то спереди, сквозь толщу стен, до Кейна донеслось ненятное ритмичное бормотание множества голосов, и ледяная рука стиснула сердце. Это пили верующие, собравшиеся на молитву у черного алтаря. Англичанин кинулся вперед во всю прыть. Вот коридор повернул, Кейн едва не налетел на какую-то дверь и приник глазом к маленькой щелке. Сердце его упало. Он выбрал не ту лестницу, и она вывела его не в башню смерти, а в какое-то здание неподалеку. Снаружи взгляду его предстала ужасная, потрясающая сцена. На широкой открытой площади, у подножия высоченной черной башни, чья вершина возносилась над пиками ближних хребтов, извивались и корчились чернокожие танцоры, выстроенные в два длинных ряда. Раскачиваясь в пляски, они, тем не менее, не сходили со своих мест, в унисон распевая странную, бессмысленную песню. Лоснящиеся тела распрямлялись и скручивались в невообразимом причудливом ритме, взлетали и кружились факелы, которые танцоры держали в руках, а позади молча неподвижно стояла огромная толпа народа. Пляшущий факельный свет озарял мириады блестящих глаз и жадных лиц, обращенных вверх в ожидании заветного мига. Гигантской тенью, глыбой овеществленного мрака возвышалась над их головами ужасная башня смерти. Ни окошек не было в ней, ни двери. а Лишь высоко на стене, взятый в изукрашенную раму, мрачно ухмылялся из извечный символ смерти и тлена череп на коры. От него исходило едва заметно жестковатое свечение. Кейн понял, что сверхъестественное свечение было делом рук жрецов, таившихся в башне, и немалетно поделился про себя, каким образом умудрялись они в течение столь долгого времени сохранять человеческий череп от разложения и распада».